Острые лодки рыбаков неподвижны, точно впаяны в полукруг залива, ярки, как небо. Пролетит чайка, лениво махая крыльями. Вода покажет другую птицу, белее и красивее той, что в воздухе. Мрет даль. Там в тумане тихо плывёт или раскалён солнцем тает. Лиловый остров, одинокая скала среди моря, ласковый самоцветный камень в кольце Неаполитанского залива. Изрезанный уступами каменистый берег спускается к морю. Весь он кудрявый и пышный, в тёмной листве винограда, апельсиновых деревьев, лимонов и фиг, весь в тусклом серебре листвы олив. Сквозь поток зелени, круто падающей в море, приветливо улыбаются золотые, красные и белые цветы, а жёлтые и оранжевые плоды напоминают о звёздах в безлунную жаркую ночь, когда небо темно, воздух влажен. В небе, море и душе тишина. Хочется слышать, как всё живое Безмолвно поёт молитву богу, солнцу. Между садов вьётся тропа, и по ней, тихо спускаясь камня на камень, идёт к морю высокая женщина в чёрном платье. Оно выгорело на солнце до бурых пятен, и даже издали видны его заплаты. Голова её не покрыта, блестит серебро седых волос. Мелкими кольцами они осыпают её высокий лоб, виски и тёмную кожу щёк. Эти волосы должно быть невозможно причесать гладко. Лицо у неё резкое, суровое, увидев однажды его запомнишь навсегда. Есть что-то глубоко древнее в этом сухом лице. А если встретишь прямой и тёмный взгляд её глаз, Невольно вспоминаются знойные пустыни Востока, дебора и юндиф. Наклонив голову, она вяжет что-то красное. Сверкает сталь крючка, клубок шерсти спрятан где-то в одежде, но кажется, что красные нити сходят из груди этой женщины. Тропинка крута и капризно. Слышно, как шуршат осыпаясь камни. Но эта сидая спускается так уверенно, как будто ноги её видят путь. Вот что рассказывают про этого человека. Она вдова. Муж её, рыбак, вскоре после свадьбы уехал ловить рыбу и не вернулся, оставив её с ребёнком под сердцем. Когда ребёнок родился, она стала прятать его от людей. Не выходила с ним на улицу, на солнце, чтобы похвастаться сыном, как это делают все матери. Держала его в тёмном углу своей хижины, кутая в тряпки, и долгое время никто из соседей не видел, как сложённо вырождённый. Видели только его большую голову и огромные неподвижные глаза на жёлтом лице. Заметили также, что она здоровая и ловкая Боролась раньше с нуждою неутомимо, весело, умея внушить бодрость духа и другим, а теперь стала молчаливой, всегда о чём-то думала, хмурись и глядя на всё сквозь туман печали, странным взглядом, который как будто спрашивал о чём-то. Немного понадобилось времени для того, чтобы все узнали её горе. Ребёнок родился уродом. Вот почему она прятала его, вот что угнетало её. Тогда соседи сказали ей, что, конечно, они не понимают, как стыдно женщине быть матерью урода. Никому, кроме Мадонны, не известно, справедливы ли наказана она этой жестокой обидой. Однако ребёнок не виноват ни в чём, и она напрасно лишает его солнца. Она послушала людей и показала им сына.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 Мужчины брезгливо сморщив лица, угрюмо ушли. Мать урода сидела на земле, то пряча голову, то поднимая её и глядя на всех так точно без слов спрашивала о чём-то, чего никто не понимал. Соседи сделали для урода ящик, вроде гроба. Набили его очёсками шерсти и тряпьём, посадили уродца в это мягкое жаркое гнездо и поставили ящик в тени на дворе, тайно надеясь, что под солнцем, которое ежедневно делает чудеса, совершится и ещё одно чудо. Но время шло, а он оставался всё таким же: огромная голова, длинное туловище с четырьмя бессильными придатками,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 Открыв пасть и качая тяжёлой головой, а мутные белки его глаз покрывались красной сеткой кровавых жилок, ел он много, и чем дальше, всё больше. Мычанье его становилось непрерывным. Мать, не опуская рук, работала, но часто заработок её был ничтожен, и иногда его и вовсе не было. Она не жаловалась и неохотно всегда молча принимала помощь соседей но когда её не было дома соседи раздражаемые мычанием забегали во двор и совали в ненасытный рот корки хлеба овощи фрукты всё что можно было есть скоро он тебя всю обгложет говорили ей почему ты не отдашь его куда-нибудь в приют в больницу она угрюмо отвечала я родила его Я и должна его кормить. Была она красива, и ни один мужчина искал её любви. Всё безуспешно. А одному, который нравился ей больше других, она сказала: "Я не могу быть твоей женой, боюсь родить ещё урода. Это было бы стыдно тебе. Нет, уйди". Человек уговаривал её, напоминал ей о Мадонне, которая справедливо к матерям и считает их сёстрами своими. Мать урода ответила ему: "Я не знаю, в чём виновата, но вот наказано жестоко". Он умолял, плакал и бисился, тогда она сказала: "Нельзя делать того, во что не веришь. Уйди". Он ушёл куда-то далеко навсегда. Итак, много лет набивала она бездонную неустанно живавшую пасть. Он пожирал плоды её трудов, её кровь и жизнь. Голова его росла и становилась всё более страшной, похожей на шар, готовый оторваться от бессильной тонкой шеи и улететь, задевая за углы домов, лениво покачиваясь боку набок.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 А глаза его сдвигались к переносице, сливаясь в мутное бездонное пятно на этом полумёртвом лице, движении которого напоминали агонию. Если ж он был голоден, то вытягивал шею вперёд и, открыв красную пасть, шевеля тонким змеиным языком, требовательно мычал. Крестьяне, творя молитвы, люди отходили прочь, вспоминая всё дурное, что пережито ими, все несчастья, испытанные в жизни. Старик-кузнец, человек мрачного ума, однажды говорил: "Когда я вижу этот всё пожирающий род, я думаю, что мою силу пожрал кто-то подобный ему. Мне кажется, что все мы живём и умираем для паразитов". У всех это не моя голова вызывала мысли печальные, чувства пугающие сердце. Мать урода молчала, прислушиваясь к словам людей. Волосы её быстро седели, морщины являлись на лице. Она давно уже разучилась смеяться. Люди знали, что ночами она неподвижно сидит у двери, смотрит в небо и точно ждёт кого-то.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 смотря по тому кто их сказал, ответил он, нахмурись. Они, значит, Италия вымирает впереди всех романских рас. Где ты слышала эту ложь? Она, не ответив, ушла. А на другой день её сын объелся чем-то и умер в судорогах.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 Но все молчали. Иногда люди понимают, что не обо всём можно говорить до конца. После этого она ещё долго смотрела в лица людей, словно спрашивая их о чём-то, а потом стала такой же простой, как все.